Ты зря думаешь, что Танька нам помешает. Потому что она, конечно, не изобретает и ничего такого, но зато она поет и по-французски тоже. И это помнишь, как иди-то пьеха та-та-та. И знаешь, вообще, когда она вечером сидит и крутит ручки у телевизора. У нее волосы длинные и просвечивают, это ужасно здорово. Я не могу тебе объяснить почему. Но вот увидишь, Тебе тоже понравилось. Мне больше всего понравилось, что этот Кадыра тоже боится какой-то Таньки, а не я один. И ничего плохого в этом нет. В школе я сел на одну парту с Игорем Платоновым. Он пришел в наш класс недавно, и мне он сначала не нравился. Но это только из-за имени. Потому что как раз перед этим я смотрел по телевизору пьесу, где одного типа тоже звали Игорь. И он оказался ужасным под лицом и негодяем. После этой пьесы я теперь не доверяю людям, если их зовут Игорь. Но с этим Игорем я скоро подружился. Здравствуй, Игорь! Здравствуй! Ты где на каникулах был? Да, в городе. Я хотел поехать в Сиверскую, меня не пустили. О, я знаю, это все из-за журнала. Ну да, у тебя всегда журнал во всем виноват. Ты его просто боишься. Ну и боюсь. Я зато не директора не боюсь. Не учителей не боюсь, только журнала боюсь. Я до него и дотрагиваться не хочу. А вот будешь дежурным, как же тогда? Не знаю. Ну ладно, я за тебя подежурю, если хочешь. Буду держать его в руках хоть целый день, и ничего со мной не случится. Ой, ребята, здорово. Ага. Здорово, Игорю. Сашка, Привет. здорово. Знаешь, Сашка, вообще-то зря мы вчера убежали. Все только сначала испугались, а потом как, начали хохотать, ну, просто умирали со смеху ударил? Здорово! Я бы так не смог. Да ну, что вспоминать? Давайте лучше про каток. Когда пойдем, после уроков или вечером? а? После уроков сборки мы будем. Да, я и забыл. Да ну его этот сбор, ну пойдем. Ну. Не, мне нельзя. У. Я теперь справляюсь. Ой, надоели мне эти сборы. Сколько? Нет, этот все же ничего. Интересно, кто кем хочет быть. Знаете, ребята, а я своего отца все же не очень понимаю. Ему уже скоро 40 лет, а он до сих пор не летчик. Он просто директор завода и больше уже никем в своей жизни не станет. Ни летчиком, ни моряком, никем. Он сам сказал, что завидует мне, потому что я могу еще стать кем хочу. Хоть футболистом, хоть врачом, хоть шофером, а он только директор завода и все. Сбор так и назывался. Кем мы будем? Ну, тише, тише. И отсюда можно видеть... Я сказал тише, что делать. всякий труд почетен. Ну, а теперь пусть каждый скажет, кем бы он хотел стать и почему. Давайте. Вот мы, мы... Мы хотим да. стать актрисами. Очень хорошо. А почему? Нет. Нет, ты говори. Ну, потому что... Потому что у нас призвание. Да. Тихо-тихо. Ну, Призвание это самое главное. Ну, кто еще? Можно я? Кошленко-то, Кошленко-то, сам двоечника тоже лезет. Ты молчишь. Я, я хотел бы стать учителем. А я, ребята, я знаю почему, он сам хочет двойки ставить. Ну, ты чего? А вот и врешь. Я бы ни одной двойки не поставил. У меня бы все хорошо учились. Нет. У тебя не выйдет учителем. Не выйдет. Вот у твоего друга у Юры Десятников выйдет. Это можно сказать с уверенностью. А я не хочу быть учителем. Не хочешь? А кем тогда? Помещиком. Садись, Десятников. Как тебе не стыдно? Пионер называется, хочет стать помещиком. Конечно, зря он рассердился. Потому что Юрка трепался, и мы все это видели, а он подумал, что всерьез. Дальше уже все говорили правильно, что хотят быть врачами, инженерами, летчиками, шоферами. Я тоже хотел сказать, что буду ученым, ну, хотя, если говорить честно, я это не сам придумал, а просто так хочет мама. Я уже совсем собрался это сказать, но вдруг вспомнил папу, как он однажды сказал, что ученый тоже может быть негодяем, и промолчал. А вдруг я тоже вырасту то негодяем, подумал я тогда и перепугался ужасно.